Нельсон Мандела стар. Хоть у него и крепкий организм, но как-никак почти тридцать лет просидел в тюрьме. Деклерк вернулся в шезлонг. «Разумеется, вы должны приложить все силы, чтобы раскрыть этот заговор», — сказал он. «Используйте любые средства. О деньгах не думайте. При необходимости звоните мне в любое время суток. Пока нужно сделать или обдумать две вещи». Во-первых, без шума увеличить мою охрану. Что-то второго тут у меня есть сомнения. Ван Херден догадывался, что имеет в виду президент. Сказать ему или нет, — продолжал доклерк, — как он это воспримет? Или подождать, пока мы узнаем побольше? Ван Херден понимал, что доклерк вовсе не просит у него совета. Он задает вопросы себе и ответит на них тоже сам. — Ладно. — «Я немного подумаю, — сказал Деклерк, — и сообщу вам мое решение. Есть другие соображения?» «Нет», — Ван Херден встал. Дивная ночь», — тихо проговорил президент. «Мы живем в самой красивой стране на свете». «Но во тьме караулит чудовище. Иногда мне так хочется взглянуть в будущее. Ужасно хочется. Хотя, сказать по правде... Не знаю, рискнул бы я или нет. Они попрощались, Ван Хэрден исчез во мраке. Да, Клерк неподвижно смотрел в огонь. Он слишком устал, что принять решение. Сообщить Манделе о заговоре или подождать? Сидя у костра, он долго смотрел в гаснущее пламя и, наконец, решил... Нет, пока он ничего не скажет своему другу. Глава десятая Виктор Мабаша тщетно старался убедить себя, что происшедшее всего лишь дурной сон. Той женщины, что стояла возле дома, никогда не было. И Коноваленко, человек, которого он ненавидел, никогда ее не убивал. Это всего лишь сон, которым сон Гома, дух, отравил его мысли, чтобы зранить неуверенность и даже сделать неспособным выполнить задание. Таково было заклятие, лежавшее на нем черном южноафриканце. Не знать, кто он и кем ему дозволено быть. Он из тех, что готовы, не раздумываясь, совершить убийство и уже в следующую минуту недоумевать, Как кто-то мог убить своего ближнего? Это духи послали за ним своих поющих псов. Они стерегли его, не отпускали, были его неусыпными стражами, бесконечно более бдительными, чем Ян Клейн. Все пошло не так с самого начала. Человек, встретивший его на аэродроме под Петербургом, сразу вызвал у него недоверие и антипатию. Скользкий какой-то. Виктор Мабаша не выносил таких типов, по опыту зная, что из-за них-то возникают самые серьезные неприятности. Кроме того, этот человек по имени Анатолий Коноваленко был расист. Несколько раз у Виктора руки чесались схватить его за горло и сказать, «Я знаю, ты считаешь меня кафром, недочеловеком». Но этого не сделал, сдержался. Задание превыше всего. Вообще-то он и сам удивил своим бурным эмоциям. Ведь всю жизнь прожил среди расистов и научился по-своему с этим справляться.